Глава 6. Наоми. Наоми кричала первое, что взбредет в голову, и смотрела вслед удалявшемуся «Шевроле». «Нужно будет извиниться за дверь. Надеюсь, ты прав, Рай. Она поправила сумку на плече дерганым движением и вошла в переулок. Адреналин был настолько непривычным для девушки, что ее буквально трясло от чрезвычайно мощного выброса. Пальцы дрожали, было жарко и холодно одновременно. Она подумала о братьях и разревелась, облокотившись на грязную стену, исписанную граффити. Внезапно над ней нависла тень. В следующую секунду ее толкнули вглубь переулка, развернули к себе спиной, прижали щекой к стене и заломили руку так, что Наоми завизжала от боли. «Заткнись, если хочешь увидеть братьев в целости и сохранности». Она резко замолчала. Даже боль в руке отошла на второй план. Упоминание братьев оказалось в сто раз больнее. «Где они?» «Будь послушной девочкой и узнаешь». Мужчина говорил шепотом, чего было вдвойне жутко. Этот шепот напоминал змеиное ошипение. «Что вам нужно?» «Джирозоль», — протянул он. «Я не знаю, что это. У меня этого нет». «Тебе же хуже». Времени мало. — Почему я должна вам верить? Как узнаю, что близнецы еще живы? Незнакомец вжал ее в стену еще сильнее. — А ты попроси меня как следует, и, возможно, я тебе покажу. — Сейчас же отпусти ее, ублюдок. Не хочу пачкать стену твоими мозгами. — раздался голос Рея. Боль ослабла. Наоми обернулась, потирая ноющую руку. Рэймонд прижал пистолет к затылку мужчины. Его лицо скрывал капюшон. Наоми сорвала его, желая рассмотреть лицо. «Где мои братья?» «А ты впрямь похожа на мамочку. Делай, что говорят, крошка Наоми». Наоми задохнулась от всего происходящего. Мужчина, которого детектив держал на мушке, был необычайно спокоен. Ни один мускул на его лице не дрогнул от злости или испуга. Наоборот, складывалось впечатление, что он даже доволен тем, как все развивается. «Что за джирозоль? И зачем вам это так нужно?» Медленный, лениво-надменный смех раскатился по переулку, вызвав мурашки по коже. Солнце и вода породили джирозоль. Джирозоль породила близнецов. «Пришло время перезапустить цикл. Верни то, что не принадлежит тебе». Наоми была в замешательстве. Она уставилась на Рея, но он вряд ли понимал больше. Воспользовавшись заминкой противников, мужчина выхватил из кармана кривой нож и воткнул его себе в горло. Наоми закричала, увидев, как из раны хлещет багряная кровь. Рэй отпустил психа, схватил девушку и отвернул ее от жуткого зрелища. Лежа на земле, умирающий захлебывался кровью, издавая влажные хрипы и гортанные стоны. Рэй ладонями накрыл уши Наоми. Она вжалась в его грудь и своими руками прижала его руки еще сильнее, чтобы точно ничего не слышать. Она кричала и не могла перестать. «Второй за день! Это перебор!» Рэй высвободил руки и крепко прижал Наоми к себе. Затем внезапно он поцеловал ее в лоб, едва касаясь губами. Долго, делясь своим спокойствием. Она перестала кричать, чуть отстранилась и, тяжело дыша, смотрела в глаза детективу.